Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, я тут недавно такой мультик забавный посмотрела. Называется «Приключения капитана Врунгеля». О, я тоже смотрел. Мне тоже очень-очень он понравился. Помнишь, в начале капитан Врунгель назвал свою яхту «Победа»? Угу. Потом, перед стартом, отвалились две буквы, и получилась беда. Получилась «Яхта-беда». Слушай, а неужели от названия...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 В море синим, как в аптеке, Все имеет суть небес. В кораблю, как человек, Нужно имя позарез. Имя вы не зря даете, Я скажу вам наперед, Вот как вы яхту назовете, Так она и поплывет. Как вы яхту Альбатросы еще матрос шкуна хлипкая ноги. Назовете альбатросом, и она уже летит. А корыто назовете, не уйдете от беды. Эта шкуна и болоте нахлевается в воды. Эта шкуна и в болоте нахлевается в воды. Поняли? Поняли? А ну повторите. А синим так катите, соймеет Я скажу вам наперёд, как вышну на завёте, так она и поплывёт. Как вышну на так она и поплывёт. Вот